На плетнях висят баранки, хлебный браг Ильёт теплынь, солнце струганный дранки загораживают синь, балаганы, пни и колья, коросельный пересвист, от вихолиства приоле гнутся травы, мнётся лист, дробь копыт и хрип торговок, пьяный пах медовых сот, берегись, коли неловко, вихрь пылью разметёт. За лещужную сурь мою Бабий крик, как поутру. Не твоя ли шаль с каймою Зеленеет на ветру? Ой, удал и многосказен Лад веселый на пыжну, Запивай, как стень каразин Утопил свою княжину. Ты ли, Русь, тропой-дорогой Разметала Алла наряд? Не суди молитвой строгой, напоённой сердцем взгляд.